Глава 23. Битва за внимание зала. Из нее вы узнаете, как говорить с теми, кого видишь в первый раз, как говорить с теми, кого вообще не видишь, в чем главное отличие больших аудиторий. Вы сможете чувствовать себя увереннее в аудиториях от 100 человек, упаковывать полезный контент в яркое шоу, подглядеть лучшие приемы, у мастеров также в этой главе надувной монстр рызова фирменное вставание гандапаса шоу шумовича трюки алана пиза и как это работает в серьезных компаниях слово мастерам внимания. Представьте, что вы зрители телевизионного шоу. Вы расположились в удобных креслах вместе с другими слушателями. У вас на плечах теплый плед, а в руках горячая кружка чая. Перед вами в свете софитов перед прицелом телекамер расположились мастера выступления перед большими аудиториями. Они сидят на высоких барных стульях и отвечают на вопросы ведущего. Этим ведущим будет мой хороший знакомый, а я сам присоединюсь к к экспертам. Как вам такая картинка? Камера, свет, мотор. Мы начинаем ток-шоу «Битва за внимание». Это программа о том, как побеждать в борьбе за главный ресурс 21 века человеческое внимание. Сегодня наша тема «Как управлять вниманием большой аудитории». С нами в студии Радислав Гандопас, президент Ассоциации спикеров СНГ. Марк Кукушкин – практик развития, тренинг-бутик, бест-тренинг, пир. Игорь Рызов – бизнес-тренер, эксперт по переговорам. Людмила Булавкина – серийный предприниматель, бизнес-ангел, трекер. Александр Шумович – партнер агентства Eventum Premo. Сергей Кузин – кандидат психологических наук, бизнес-тренер, эксперт по работе со сложной аудиторией. Господа, мы посмотрели результаты соцопросов. Самый частый вопрос – Как вообще решиться на большую сцену? Как разрешить себе привлекать внимание? Сцена, софиты, микрофоны. Как не бояться? Родислав Гандапас. Никак. Пусть сидят тихонько дома и все, никого не трогают. Публичное выступление – это акт храбрости, акт бесстрашия. А как сделать так, чтобы пойти в бой на врага с огнеметом и не бояться, чтобы комфортно было? Никак. Это бой. Ты сражаешься сам с собой, рубишься, выходи и действуй. Комфортно не получится, комфортненько не получится. Преодоление необходимо. Борьба за внимание — это борьба за выживание. Марк Кукушкин. Для меня работают такие стратегии. Первое — рациональное обоснование. Да, ты имеешь право в этой аудитории говорить, ты в этом разбираешься. Второе. Ценность собственной новизны для аудитории. У меня есть внутренняя техника. Что у меня про это есть? Что-то ты точно накопил за свою жизнь. Что-то является ценной новизной по отношению к данной аудитории и к данной теме. И проверка себя. Да, я эксперт в этом, но что для них может быть важным из моего багажа? Где вы не пересекающиеся окружности? И третье. Иррациональная безбашенность. Когда ты понимаешь, что точно нужно сделать шаг. Мне всегда помогала православная формула «Ангел мой, ты вперед, я за тобой». Хорошо. Допустим, я по-спортивному разозлилась на Радислава и прошла те шаги, которые советует Марк. А дальше что? Сергей Кузин. Дальше вам предстоит узнать и полюбить... Ваших слушателей Провести онлайн-опрос, выборочно позвонить Встретиться лично, выяснить их главный незаданный вопрос ГНВ по поводу этой темы Наконец, развернуть свое содержание так, чтобы аудитория все время Слышала в вашей речи ответ на свой ГНВ И чем же все это отличается от выступления перед маленькой аудиторией? Сергей Кузин Ничем. На этапе подготовки лучше вообще забыть о сцене, софитах и микрофонах. Закрыться в комнате, все выключить, взять в руки разноцветные маркеры и стикеры, побыть с собой на тему речи часок-другой. И все-таки наша тема — битва за внимание зала. В чем специфика работы с аудиторией от ста человек? Сергей Кузин. Большая аудитория хочет шоу, она хочет не только полезного контента, но и яркой подачи. Никакой контент не зайдет без эмоций. Слушатели в большом зале хотят затаить дыхание, опаньки, удивиться, ничего себе, разозлиться, что за черт, посмеяться, вот умора, выдохнуть, ах, вот оно что». Кроме того, они хотят экшен-шоу, им мало чувствовать, они хотят действовать. И не просто поднимать руки или хлопать в ладоши, они хотят браться за руки, вставать на перегонки, кричать или даже выбегать на сцену. Конечно, все это нельзя делать на холодную, нельзя без подготовки, но если вы предложите им просто слушать ваш умный контент, долго они не выдержат. Коллеги, а кто-то может привести пример из бизнеса, как умный контент удалось упаковать в шоу? Игорь Рызов. Когда организаторы «Синергии» сообщили мне, что мое выступление будет не час, а 20 минут, для меня это была катастрофа, потому что мой материал сложный и требует времени. Мне тогда помогла книга «Презентации в стиле ТЭТ. когда ты пишешь большую речь, а потом выбрасываешь, выбрасываешь, выбрасываешь. Второе, что мне помогло, это мозговой штурм с моей супругой. Все спикеры синергии до и после меня были очень яркими. Мне нужно было быть чуть-чуть иным. Сначала мы думали, что в конце речи будет взрываться шар, из которого будут высыпаться календарики с цитатами, потом отклонили это. И в результате пришли к идее надувного монстра, чтобы показать идею тренинга «Переговоры с монстрами». А что скажут лучшие представители российской ивент-индустрии? Александр Шумович. Однажды мы поняли, чтобы держать большие залы, нужно делать все в два раза быстрее и в два раза веселее. Иногда в четыре. Однажды наш заказчик попросил нас ужать двухдневную конференцию до полудневной. Спикеров попросили сократить выступление с 30 до 6 минут. Мы поставили три сцены буквой «П». Первый выступает 6 минут на левой сцене, второй на центральной сцене, Третий, направый, слушатели сидят в центре на подвижных стульях и крутятся налево, в центр, направо. Плюс панорамный экран и видеоконтент идет по окружности 360 градусов. Слушатели оказываются в центре шоу. Они виртуально переносятся то на вершину, то на стадион, то оказываются в городе будущего. Александр, панорамные экраны — это здорово. Но вот вопрос. У людей что-то остается в голове после такого шоу? Александр Шумович. Да, все слушали не только потому, что это было яркое шоу, но и потому, что знали, во время вечернего банкета в тот же день им предстоит квиз на тему услышанного. Квиз проводили в знакомом для многих формате «Мозгва». Там была очень сильная обратная связь и от слушателей, и от заказчика именно по части усвоения контента. Любопытно посмотреть, как это выглядело. Коллеги, какие еще приемы управления вниманием работают с большой аудиторией? Радислав Гандопас. Тут целый набор инструментов. Одним приемом не отделаться. Работает и темп речи, и пластика, и движение, и провокационное поведение, и создание интриги, и театрализация, и контрастные раздражители. Работает вовлечение аудитории в действие, вовлечение зрителей в решение задачи. Это навскидку. Как-то мне попалось видео, где Радислав шарики в аудиторию бросал, просил их надуть и в конце лопнуть. Это было увлекательно, целая драматургия. Сколько нужно такое репетировать? Радислав Гандапас. «С шариками у меня получилось раз на 15-й. Первые четырнадцать раз было очень неуклюже. Я даже трясся, потому что не был уверен в результате. Раза с пятнадцатого стало получаться увереннее». Сейчас это выглядит уже настолько филигранно, что я перестал это делать. Да, но потом кое-кто пытался этот трюк повторить. Получилось очень неуклюже. Бывает такое, что ораторы воруют друг у друга эти приемы. Есть ли что-то, что вы сами подглядели у кого-то из коллег по цеху? Радислав Гандапас. Шарики я подглядел и довел до ума. Как-то раз я видел, оратор швырнул горсть шариков и сказал «Надувайте». Никто шариков не надул, и он сказал «Вот поэтому вы неуспешны. Когда возможности появляются, вы их не используете». На этом все. Он отнасекомил аудиторию. Шарики он швырнул чуть ли не в лицо людям. Это была провокация с предсказуемым финалом. Никто шариков не надувает, а он делает из этого вывод вселенского масштаба. Поэтому вы все неуспешны. Но мне замысел показался интересным, и я попробовал развернуть это в другую сторону. Я этот прием дожал. И еще. Трюк с прыганьем на одной ноге я подрезал у Исхака Пентасевича. Мы с ним обменялись трюками. Он был у меня на тренинге, я дал ему выйти на сцену. Там пару трюков я ему показал, пару трюков он мне. Какие трюки сами придумали? Радислав Гандопас. Я придумал хороший трюк со вставанием. Я не слышал, чтобы его повторяли. Его очень сложно повторить. Он очень сильно авторскими метафорами обернут. Его воспроизвести — значит автоматически подставиться, потому что многие люди его видели. Я с ним выступал на многотысячные залы. Если кто-то решится это повторить, скажет «Стоп-стоп-стоп, это Радислав Гандапас делает». Конечно, такие трюки требуют тщательной подготовки и работают с уже разогретой аудиторией. Вопрос — как разогреть большой зал? Есть мнение, что лучше всего начать с шутки. Это правда? Кому-то удавалось пошутить с первых секунд? Игорь Рызов «У меня был большой зал и стрессовая ситуация. Я узнал, что мой выход после Гарика Мартиросяна только в день выступления. Я очень трезво к себе отношусь. Выступали Хабенский, Мартиросян, Гандапас и я после всех. Естественно, я понимал, что я фигура в плане публичности значительно слабее. И вот вопрос. Как? Как привлечь внимание? Я волновался очень. Я стоял за кулисами все выступление Мартиросяна и думал, что же мне делать. В какой-то момент уже выходя на сцену я понял, привлечь внимание аудитории можно шуткой на тему Comedy Club, Мартиросяна и себя. Я поставил на самоиронию. Многие ее отмечают. Самаирония касалась моей комплекции и была примерно такова. По идее, после Мартиросяна должен был выступать Павел Воля. Но так как у организаторов хватило денег только на Мартиросяна, то они нашли парня с похожей комплекцией. Это я. Забавно. Да, мы видели хорошую реакцию в зале. ирония работает. Сергей Кузин. Коллеги, на мой взгляд, шутка работает у опытных ораторов. Она требует максимальной мобилизации в моменте. Когда адреналин зашкаливает, обычно не до шуток. Поэтому я рекомендую своим клиентам-ораторам начинать с приемов более консервативных. Статистика, картинка, цитата, аналогия, вопрос. Ну хорошо, давайте разберем это на конкретном примере. Вот вы после обеда, после четырех скучных спикеров, выступаете перед полуспящей аудиторией на ту же тему маркетинг в социальных сетях. Их 300 человек, и их надо как-то разбудить. Как бы вы это сделали? Людмила Булавкина. Я начинаю знакомство с аудиторией, исходя из темы своего доклада. Например, задаю вопросы. Кто вчера заходил в сеть ВКонтакте? Кто размещает там больше видео? А кто фото? а кто ограничивается текстами. Сегодня вы узнаете, что из этого на самом деле работает, а что нет. Второй прием – связать свою тему с темами, которые были озвучены до меня или после. Вот Иван Петров говорил про… и вот ведь что получается. И дальше ты выходишь на неразрешимую дилемму, которая к концу речи таки разрешается. Вуаля. Хорошо начать выступление с показа коротенького видео. Ну, такого сильного по эмоциям. И не сильно глубокого. Сразу не загружаешь контент, даешь людям немножко отдохнуть, а сам мягко подводишь к теме. Мне понравился прием, который использует Инна Анисимова из PR-партнер. Она говорит, «Друзья мои, а кто вот среди вас в зале между собой познакомился?» Но люди так жмут плечами», она говорит. «Итак, мы с вами воспитаны в СССР, поэтому пока нам команду не дали, мы действий не совершаем». Внимание, на счет три я даю вам команду, вы все начинаете обмениваться виситками и обнимать соседа. Готовы? Раз, два, три. И сегодня наша тема — технологии сарафанного радио. Сергей Кузин, вот это ключевой момент. И сегодня наша тема. Насколько ваш прием усиливает внимание именно к теме? И вопрос, и цитата, и видеоролик, и взаимодействие с залом Все эти приемы требуют немедленной связки с месседжем Схема КСМ – крючок, связка, месседж Крючок ради крючка просто не привлекает, а отвлекает внимание Схемы – это прекрасно, но неужели все эти приемы универсальны и работают для любой аудитории? Как быть, если аудитория не только большая, но еще и незнакомая? Как держать внимание вслепую? Марк Кукушкин. Придумать пару сюжетов универсальных, общечеловеческих. Например, к универсальным сюжетам относится детство. Большинство из нас помнит своих родителей, воспитателей, друзей детства, любимые игры и так далее. Либо нужны сюжеты, которые позволят тебе пощупать аудиторию с точки зрения какого-то выбора. Придумать 2-3 вопроса, которые через поднятие рук залом помогут тебе сегментировать аудиторию по отношению к какой-то проблеме. Например, кто-то считает, что доверие необходимо заслужить. А кто считает, что доверие может быть безусловным? Сергей Кузин. Именно. Сегментируй и таргетируй. Важно, чтобы вопросы в зал разрезали 100% аудитории на 2-3-4 четких сегмента. Например, Бодо Шефер, мотивационный спикер из Германии, говорит на английском языке с российской аудиторией. «20 тысяч человек в Олимпийском. Он только что с самолета, и с Россией знаком только по новостям, не говоря уже о людях. Людей он вообще не видит, за софитами черная стена. Что он делает? Он предлагает типологию. Мол, все люди делятся на три типа. Первые — с мышлением бедняка. Они занижают цели, считают себя недостаточно умными, недостаточно опытными или богатыми, чтобы радикально изменить свою жизнь к лучшему. Либо они вовсе цели не ставят и плывут по течению. Вторые — люди с мышлением среднего класса. Они считают себя реалистами и пытаются вычислить, что им сегодня по плечу. Их идеал — реалистичные цели. Наконец, третье — люди с мышлением богачей. Эти ребята берут цели среднего класса и умножают их на 10. Неважно, сколько денег у вас в кармане сегодня, важно, каким мышлением вы руководствуетесь. Ясное дело, это заставляет зал задуматься, к какому из трех сегментов себя отнести. И неважно, 20 человек в зале или 20 тысяч четвертого как бы не дано. 100% аудитории отнесут себя к одному из трех сегментов, хотя оратор никого из них не знает лично. И это неважно. Важно, что теперь он сможет таргетировать каждый сегмент. Беднякам он скажет одно, середнякам другое, богачам третье. Динамика речи все 90 минут выступления будет посвящена тому, как перейти в более высокий сегмент. Все будут охвачены и включены. Ведь теперь они услышат о себе, получат ответ на главный незаданный вопрос. Как мне лично стать круче? Сегментируй и таргетируй. Интересная тактика. Но какие здесь могут быть подводные камни? Какие вообще есть типичные ошибки в работе с большими аудиториями? Сергей Кузин. Вот Алан Пис. Он сегментирует аудиторию на мужчин и женщин. Универсально получается. Сто процентов зала тут же включаются. В какой бы стране он ни выступал, в зале, очевидно, находятся всегда и те, и другие. С половой принадлежностью очень легко себя идентифицировать. С профессиональной гораздо труднее. Я видел оратора на конференции по продажам. Он э, задавал вопрос залу из 200 человек. «Кто здесь менеджер по продажам? Поднимите руки!» «А кто работает на стороне закупок?» Оратору показалось, что тех и других примерно 50 на 50, и он построил всю свою речь на столкновении продажников и закупщиков. В конце выступления с галерки кто-то крикнул, а, «Простите, а что делать всем остальным?» Выступающий попросил поднять руки всех остальных. Оказалось, что 30% слушателей — Производственники, логисты, маркетологи или люди из других специальностей. Они все оказались как бы за бортом выступления, а времени на исправление ошибки уже не было. Какие еще ошибки стоит назвать? Сергей Кузин. Нельзя быть сложным, нельзя быть занудным, нельзя быть напыщенным, нельзя быть фальшивым. Большая аудитория, как большое увеличительное стекло, когда ты на сцене, видна малейшая фальш. Давайте подытожим. Дайте главный совет в работе с залом как все-таки решиться выйти на большую сцену и заговорить? Игорь Рызов. Для меня основное качество выступающего это смелость. А что такое смелость? Вспоминаем школу. Вот дискотека. Это вопрос типологии, которую Сергей упомянул. Мальчики делились примерно поровну на две части. Первые стояли у стеночки и думали: А вдруг я ее приглашу, а она не пойдет? А другие думали так, пойду приглашу, не пойдет и не пойдет. Я всегда действовал по принципу Марка Аврелия. Делай то, что должен, и будь, что будет. Один раз было такое, что я выходил на сцену, мой микрофон не работал, и мне приходилось выхватывать микрофон у ведущего. Нужно рисковать и готовиться. Удача сопутствует рисковым и подготовленным. Как это работает в серьезных компаниях? Полагаю, кто-то из вас подумал. Ох уж эти спикеры, тренеры и шоумены. Они кидают шарики, надувают монстров, скачут на одной ноге. И каждый свой прием отрабатывает годами. А как быть мне? Я человек из бизнеса, у меня нет возможности оттачивать вау-эффекты ежедневно. Мой выход, в лучшем случае, раз в квартал. Но от этого выхода многое зависит. Ставки велики. Можно мне примеров из бизнеса с простыми решениями для большой аудитории. Надеюсь, я сейчас достаточно точно прочитал ваши мысли. Если это так, держите примеры из бизнеса. Вот два кейса из практики моих клиентов — Amway и Rosatom. Эти кейсы очень разные, но в обоих случаях ораторы успешно применили советы из этой книги. Послушайте и выделите для себя наиболее удачные фразы, отметьте использованные крючки внимания и примите решение, что из этого вы могли бы украсть для своего выступления перед большим залом. Кейс номер один. «Росатом» в Сербии. Оратор, директор программы цифровой экономики группы компании «Росатом». Мероприятие. Международная IT-конференция в Сербии, 2018 год. Тема выступления. IT-решение Росатома для гражданских отраслей. Аудитория — около 200 человек. сербские государственные деятели, мэры городов, руководители сферы ЖКХ, крупные IT-специалисты. Главное предубеждение — Росатом — это только АЭС и ядерная энергия. Главный незаданный вопрос аудитории — как решения Росатома могут помочь городам Сербии. Цель — Заключить соглашение о сотрудничестве, начать пилотные проекты. Месседж нашего оратора был таким. it решение Росатома улучшает жизнь людей в городах». И вот как звучала речь нашего оратора. Сегодня, когда я шел к вам сюда, я вспоминал, с чем у меня ассоциировался Росатом, когда я здесь не работал. Большая государственная компания, атомная энергия, атомные станции, ледоколы. Наверное, у большинства из вас о «Росатоме» такое же представление. Но прошло время, я стал работать в этой компании и совершил для себя ряд открытий. Главное из них — «Росатом» — это не только большая энергетическая компания, это большая цифровая компания. Почему «Росатом» занимается IT-решениями для городов? Дело в том, что компания присутствует в 360 городах, и Росатом в этих городах участвует в формировании городской среды, создает сервисы для граждан, повышает качество дорог, улучшает образование, здравоохранение. Я надеюсь, что наш рассказ о Росатоме сегодня станет таким же открытием для вас, каким он стал когда-то для меня. Итак, какие из перечисленных далее крючков внимания были здесь использованы? Вопрос, статистика, история, цитата, предмет метафора, картинка или иллюстрация. Подумайте над этим, а я пока расскажу вам про второй кейс. Второй кейс называется Amway в Португалии. Оратор, руководитель корпоративного университета Amway. Мероприятие. Международная конференция лидеров Amway в Португалии, 2018 год. Тема выступления — новые инструменты привлечения клиентов. Аудитория — около 2500 тысяч человек, независимых предпринимателей Amway. Главное предубеждение — люди уходят из бизнеса. Главный незаданный вопрос — как их удержать. Цель — использовать новые инструменты привлечения клиентов. Месседж — Не привлекать больше, а удерживать уже привлеченных. Вот как выглядело вступление к этой речи. Послушайте историю, которая многим из вас будет знакома. Это история Светланы. Она рассказала мне, что буквально два года назад она встретилась со спонсором, который вдохновил ее начать бизнес. Она подумала, «Все здорово, все просто, у меня есть ментор, который мне, если что, поможет» и начала рассказывать о новом бизнесе своим друзьям. Но друзья спрашивали, а сама-то ты чего достигла? И ей становилось трудно. В такие моменты она чувствовала себя неловко, но Светлана снова составляла список, приглашала друзей, делала презентации и сталкивалась с новыми сомнениями и с новыми возражениями. Вот это чувство неуспешности, знаете, она стала чувствовать, что бизнес-амвэй — это как-то очень сложно и в конечном счете ушла. У меня к вам вопрос. Поднимите руки те, кто знаком с этой ситуацией, когда приходит новичок и уходит от вас. Вы знаете, 49% наших новичков уходят в первый год. Я хотел вам показать, как это происходит. Тут оратор подходит к столику, берет в руки бутылку воды и бумажный стаканчик. Мы берем нашу с вами клиентскую базу, тут она показывает стаканчик, И мы работаем, работаем, работаем, чтобы наполнить ее. Тут она наливает воду из бутылки в стаканчик, с дна начинает литься вода, он оказывается дырявым. Но мы видим, что они от нас убегают. Она показывает, как вода вытекает через дырки на дне стакана. И мы думаем, как еще больше работать, чтобы постоянно наполнять нашу базу. А что если вместо того, чтобы работать быстрее и больше, сделать вот так? Тут она берет недырявый стакан и ставит в него дырявый. Вода больше не вытекает. В чем же секрет? Давайте и здесь попробуем для себя выделить крючки внимания. Вопрос, статистика, история, цитата, предмет метафора, картинка. Что из этого было использовано в речи? Уверен, теперь вы знаете все или почти все о том, как держать внимание при общении вживую. Однако такое общение все чаще роскошь. Обыденной становится коммуникация онлайн. В следующих главах о том, как писать и как говорить по эту сторону экрана, так чтобы по ту сторону экрана хотелось подвинуться поближе и сделать погромче. Резюме. Обоснуйте для себя, почему вы имеете право говорить в этом зале. Запишите ответы на 10 «почему». Спросите себя, что у меня есть на эту тему, что для них может быть новым и ценным из моего багажа опыта. Запишите ответы на стикерах. Выбросьте лишнее, структурируйте нужное. Разверните свое содержание так, чтобы оно отвечало на их главный незаданный вопрос в каждый момент вашей речи. Дайте им чувствовать и действовать. Большая аудитория переваривает умный контент только в упаковке шоу. Творчески воруйте приемы работы с большим залом у опытных спикеров. Изобретайте свои приемы и обкатывайте их в безопасных условиях. Используйте прием сегментируй и таргетируй. Придумайте типологию, которая разрежет 100% вашей аудитории на 3-4 четких сегмента. И говорите с каждым сегментом. Не будьте сложными, занудными, напыщенными или фальшивыми. Большая аудитория, как увеличительное стекло, она все видит, только не говорит. Тщательно готовьтесь и рискуйте. Удача сопутствует рисковым и подготовленным.